но и на этот раз встретил отказ. Уинфорд не хотел расставаться с детьми. Они были достаточно взрослыми, чтобы забавлять его, а в те редкие моменты, когда бывал трезв, он нуждался в том, чтобы забавляться. Его брату оставалось только одно. Он погасил долги и прекратил непрерывное выкачивание мелких сумм, обеспечивая Уинфорда небольшим еженедельным пособием. После этого постарался забыть об Уинфорде. Почти со спокойным сердцем узнал, что тот опустился до Шоперт-Буша, а потом поселился на какой-то грязной задней уличке. Ему казалось, что это уже последняя ступень. Может быть, там он закончит жизнь, и тогда можно будет взять несчастных детей и дать им надлежащее воспитание. Но Уинфорд не умирал. Он продолжал жить, соединяя два дня жизни, на которые хватало получаемого пособия, с пятью днями тягостного прозябания, продолжение которых с трудом добывал выпивку и выслушивал пьяные жалобы своей жены. Дети становились тогда источником утешения. Когда прекращалась головная боль, исчезали видения, и поглощающая жажда не охватывала его со всей своей силой, он беседовал с ними и, нежно посмеиваясь над их ужасающим невежеством и испорченной речью, рисовал для них картинки. Он был бы блестящим художником, чувство красок было у него поразительное. Рука, какой бы неустойчивой и дрожащей ни была, всегда оставалась верна линии. Он был художником по натуре. Тони и Фейн в своих отрепьях сидели тогда рядом с ним и зачарованные смотрели на чудеса, которые вырастали на стене и на клочке бумаги при помощи цветного мелка и карандаша. Он еще разговаривал с ними по-французски, в то время как мать, развалившись по обыкновению на постели, читала газеты и бессмысленно смеялась над их тайными забавами. Его произношение отличалось той чистотой, которую он впитал в течение двухлетнего пребывания еще мальчиком в Париже. Он пел им очаровательные французские песенки, закинув голову и с веселым смехом в воспаленных голубых глазах. Тони любила его так, как только могла любить кого-нибудь и что-нибудь, кроме еды. Фейн со своим нелегким характером удивлялся отцу и побаивался его. Для него он был тем, Чем можно похвастать на улице? Мать почти не замечала детей. Пьяная женщина всегда только пьяна. Она перестает быть матерью и даже женщиной и становится существом, исполненным жажды, глухим и слепым, умственно и нравственно ко всему другому, жалкой пародией на то, что было когда-то божественным созданием. Моя старуха уже хватила, говорил Фейн, а Тони соглашалась и ругала мать. Она не любила ее, но и не боялась, как Фейн. Он вообще боялся многих вещей. Лгать и воровать он всецело предоставлял Тони, и она исполняла и то, и другое в зависимости от обстоятельств и в меру требований. Когда их заставляли, они ходили в школу и удирали оттуда, как только могли. Они были постоянно голодны. Казалось, что питье нужно всегда, и даже так редко, что дети могли сосчитать те дни недели, когда бывал обед. Понедельник и вторничий разгул» пособие получалось в начале недели, неизменно обозначал еду, если только удавалось стянуть у отца деньги. Когда он бывал трезв, то сидел либо без копейки, либо тщательно берег оставшиеся гроши в ожидании мучительной жажды, которая скоро должна была появиться. Тони в 9 лет была очень маленьким слабым существом, с острым язычком и неограниченным запасом дурных слов. Ее единственной жизненной чертой была любовь к краскам. Она даже о голоде забывала, когда смотрела, не отрываясь, на гору блестящих красных томатов, лежащих на воске или на связку игрушечных воздушных шаров, стремительно тянущихся к небу. — Я люблю вид вещей, которые выделяются, — сказала дочь однажды отцу грубоватым голосом, но с необычной для нее застенчивостью. — Ты хочешь сказать, я полагаю, что любишь вещи, которые выделяются особой красочностью среди окружающего? — поправил отец. — Да, верно. В жизни есть такие моменты. Какая жалость, что ты так чертовски некрасива? — продолжал он. — Когда ты вырастешь, то будешь у самой себя бельмом на глазу. Странно, что ты — дочь своей матери и моя. Тебе следовало быть белокурой с голубыми глазами. Фейн — это наш тип. Туни не обратила достаточного внимания на его замечания.